обретшие вдруг плоти кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вся эта темная безнадега, обступившая меня зловещим чистоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то назад и в стороны, а передо мною все стало изумрудно-зеленым, серебристо-солнечным, туманно-голубым, с лихо мерцающей надписью поперек «Перебьемся!».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 Прежде всего я отправился в ванную и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намека на щетину. Затем я прошелся влажной тряпкой по всем столам и шкафам. Рита не выносит пыли на полированных поверхностях. Я переменил постельное белье...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 «Совсем не работал, ни большая кабина, ни малая».